Глава первая. Истоки сурвайвл-хоррора. Такура Фадзивара и экшн игры от Capcom. В начале 1996 года Capcom уже считалась известной компанией, за плечами которой было 13 лет разработки экшенов высочайшего качества. В индустрии с относительно небольшим количеством крупных игроков Capcom позиционировала себя компанией-разработчиком экшн игр с собственным уникальным подходом к их производству. В мире игр, да и в остальной поп-культуре, бренд Capcom получил широкое признание. Компания выпустила множество популярных аркадных и консольных игр от Bionic Commando и UN Squadron до Ghosts n Goblins, Mega Man и Street Fighter 2. Компания даже сотрудничала с Disney в процессе создания игр по мотивам мультсериала «Утиные истории» для Nintendo Entertainment System и мультфильма «Аладдин» для Super Nintendo. В этих играх большое внимание уделялось экшену и битвам в целом. Я использую термин «экшен», как это обычно делают японские разработчики, имея в виду сильный акцент на боевых действиях и небольшой на исследовании игрового мира. С точки зрения жанра, Street Fighter 2 — это файтинг, в то время как Мегамэн и Гоустс энд Гоблинс — платформеры, но в основе всех трех игр находится сражение с противниками. Тонко отточенный дизайн делает игры Capcom уникальными. Как правило, пройти их не так уж и просто, и хотя экшен является основой геймплея, способности главных героев зачастую намеренно ограничивают, чтобы добавить сложности. У компании Nintendo, к примеру, иной подход — Ее игры обычно ориентированы на более глубокое исследование мира, а у персонажей есть масса способностей. Как же в итоге основанная в 1983 году Capcom стала компанией по созданию экшн игр Важную роль в формировании ее стиля сыграло несколько человек, но один из них заслуживает особого внимания — Токура Фудзивара. Фудзивара родом из японского региона Кансай, окончил колледж дизайна в Осаке в 1982 году и сначала присоединился к Канаме, которая тогда базировалась недалеко от Осаки. Там он год проработал геймдизайнером аркадной игры Пуен. Работа в Канаме оказалась недолгой, потому что в 1983 году приятель устроил Фудзивару в Кэпком, еще одну игровую компанию из Осаки. Фудзивара согласился. Он присоединился к команде одновременно с Йосики Акамото, другой звездой Capcom того времени. Они вместе с тремя другими людьми в итоге сформировали первую официальную команду разработчиков игр Capcom, заложив фундамент бренда, который стоит и поныне. Фудзивара руководил разработкой нескольких игр Capcom в середине 80-х. Самым примечательным в тот период стал ранее упомянутый аркадный платформер 1985 года Ghosts and Goblins, известный в Японии как Макаймура. Действие игры происходит в средневековом фэнтезийном мире, населенном монстрами из различных мифов — демонами, зомби, призраками, магами, летучими мышами. Игроки управляли рыцарем по имени Артур, нет, не королем Артуром, и отправлялись в мир демонов, чтобы спасти принцессу Прин-Прин. По описанию, похоже на игры серии Супер Марио, вот только Ghosts and Goblins отличаются от них агрессивными врагами, высокой уязвимостью Артура и сложными препятствиями на всех уровнях. «Мы сосредоточились на нашем собственном стиле игры, потому что Capcom ставила целью предложить нечто уникальное», — объясняет Фудзивара. «Большинство уровней в Супер Марио Бразерс можно пройти, не убив ни одного врага, если правильно управлять Марио». В Ghosts and Goblins экшен сам по себе был частью геймплея. Если игрок не убивает врага, то враг убивает игрока. Пусть Артур и рыцарь, он все равно очень уязвим и может умереть после двух ударов, как Марио. Примечание переводчика. На самом деле, Марио достаточно было получить урон один раз, чтобы потерять жизнь. Вероятно, автор подразумевает часто возникающие ситуации, когда у Марио есть бонусы, позволяющие пережить один удар. Артур тоже способен прыгать, но не может менять направление движения в воздухе, как это делает Марио. По словам Фудзивары, такое решение приняли осознанно. Еще в восьмидесятые годы мы усложняли игры, потому что хотели, чтобы игроки проводили за игрой больше времени, и чтобы в конце концов победа ощущалась как достижение. Нам нужно было сделать аркадную версию трудной, чтобы азартные игроки приносили прибыль аркадным залам. Ghosts'n Goblins печально известна тем, что заставлял игроков дважды пройти игру для того, чтобы увидеть финал. Джереми Перриш из подкаста Returnouts однажды в шутку назвал Фудзивару самым злобным человеком на свете. Дом, милый дом. Первый хоррор от Capcom. К концу 80-х Capcom уже была известна как издатель отличных экшенов но компании хотелось внести разнообразие в свой каталог и разработать игры, которые продавались бы еще лучше. Capcom сотрудничала с другими компаниями в сфере развлечений, что позволило ей продолжать выпускать успешные релизы, но уже с использованием интеллектуальной собственности и маркетинговых возможностей партнера. Самым известным плодом такого сотрудничества стала DuckTales для Nintendo Entertainment System, платформер 89 -го года, основанный на популярном американском мультсериале. Разработанная Фудзивара игра хорошо продавалась и по сей день считается одной из лучших игр на консоли. Однако это была не единственная игра по лицензии, выпущенная Кэпком в тот период. В том же 1989 году Кэпком представила публике игру Sweet Home на Фамиком (японская версия NES, основанную на одноименном японском фильме ужасов известного режиссера Киоси Курасавы. Возглавивший разработку Фудзивара использовал сюжет, персонажей и сеттинг из фильма Курасавы. Действие игры происходит в Японии. Небольшая съемочная группа исследует огромный особняк, когда-то принадлежавший художнику Итира Мамии. Герои хотят раздобыть дорогостоящие старинные фрески, которые художник оставил в доме. На месте команда встречается с призраком леди Мамии, жены Итира. Цель игры — сбежать из особняка и пережить столкновение с призраком и другими демонами. В особняке полным-полно монстров, запертых комнат, скрытых проходов и смертельных ловушек. Игроки управляют одним из пяти персонажей и объединяются с напарником, чтобы исследовать дом. Примечание научного редактора. На самом деле в Sweet Home можно объединяться в команды до трех человек. Если читать разбросанные по локациям записки, можно узнать тайну, окутавшую семью мамией. Дотошный менеджмент инвентаря — еще один ключевой элемент геймплея. В отличие от предыдущих игр Capcom, Sweet Home — ролевая игра. РПГ со случайными стычками, ведущими к сражениям от первого лица с призраками и другими монстрами. Подобное игроки могли видеть в Dragon Quest от Enix. В Sweet Home также есть моменты, которые создатель серии Shenmue Yu Suzuki в будущем назовет QTE — игровая механика, требующая от игроков нажатия определенной кнопки в течение очень короткого промежутка времени, чтобы избежать смертельной ловушки. Еще до того, как возникла идея видеоигры по Sweet Home — Фудзивара считал, что хоррор может стать и видеоигровым жанром. Полученная Capcom лицензия позволила осуществить задумку. Фудзивара подчеркивает, что, несмотря на элементы ролевой игры, Sweet Home — это прежде всего хоррор, а появившаяся позже серия игр Breath of Fire — полноценный ролевой дебют Capcom. Я создал серию Breath of Fire, потому что хотел, чтобы Capcom выпускала не только экшен-игры, но и давала шанс другим жанрам, в том числе RPG. «Свитхоум появилась раньше, но я считаю ее хоррором, а не ролевой игрой», поясняет Фудзивара. Восьмибитная 2D-консоль Фамиком не умела воспроизводить реалистичную графику, поэтому команда Фудзивары столкнулась с ограничениями при попытке создать хоррор-игру с убедительным визуальным и звуковым рядом. Несмотря на это, Capcom выделила для Свитхоум большой бюджет. Разработка заняла около двух лет. Обычно на создание игр той эпохи требовалось куда меньше времени. На другие проекты Capcom уходило всего три месяца. Графика в игре была отличной для восьмибитной консоли, но пикселями геймеров не напугаешь. И хотя чиптюновый саундтрек от композитора Дзюнка Томии звучал достаточно меланхолично, мог похвастаться интересными композициями и в целом хорошо сочетался с геймплеем, он не страшил зрителей подобно звуковому ряду в настоящем фильме ужасов. Примечание переводчика. Чиптюн. Электронная музыка, синтезируемая в реальном времени аудиочипом компьютера или игровой приставки, обычно ранних поколений, а не набором музыкальных сэмплов, записанных с аудиоустройств. Бренд Sweet Home не снискал коммерческого успеха ни в игровой, ни в киноиндустрии. Фильм не стал блокбастером в японских кинотеатрах, а игра Capcom не могла похвастаться хорошими продажами, в отличие от Ghosts and Goblins, Mega Man 2 или Bionic Commando. Игра так и не появилась на прилавках за пределами Японии из-за региональных лицензионных ограничений, лишивших Capcom возможности заработать дополнительные деньги на продаже Sweet Home за рубежом. Сам фильм в итоге выпустили на кассетах, но по состоянию на 2019 год ни у кого нет в планах переиздавать ленту на диске или в цифровом виде. Из-за лицензирования игру постигла та же участь, никаких переизданий ни на одной из платформ ни в каком виде. Однако, несмотря на относительную популярность игры, Фудзивара считает Свитхоум примером личного успеха и продуктом, которым он особенно гордится. Думаю, с учетом всех обстоятельств, вышло неплохо. Из-за интересной истории разработки, уникальных особенностей и релиза только на территории Японии, ретрогеймеры часто дают Свитхоум шанс, считая ее важной частью истории видеоигр. Я спросил Фудзивару, не хочет ли он, чтобы Свитхоум вернулась. «Было бы здорово, правда?» — говорит он с ностальгической улыбкой на лице. В каком-то смысле, Суитхоум вернулась еще 22 марта 1996 года. Именно тогда Capcom вновь попыталась сделать хоррор-игру, которая получила название Resident Evil. Появление с инземиками. Начало разработки Resident Evil. После выпуска Суитхоум Capcom начала постепенно отдаляться от восьмибитных видеоигр. Уже в 80-е аркадные игры снискали большую популярность, а в 91 году и вовсе случился настоящий бум из-за беспрецедентного успеха Street Fighter 2. Разработанный Йосики Акамото Fighting резко изменил имидж Capcom. Для многих юных геймеров в начале 90-х слово Capcom во многом ассоциировалось с брендом Street Fighter. Capcom продолжал развивать бизнес по разработке консольных игр. NES к началу 90-х годов сохраняла популярность, но индустрия продолжала расти технологически и демографически вместе с аудиторией. Видеоигры все шире распространялись за пределами Японии и США. В октябре 1988 года Sega выпустила 16-битную Genesis, также известную как Mega Drive в большинстве других стран. У Nintendo появился сильный конкурент, и в ответ компания разработала собственную 16-битную консоль — Super Nintendo. Фудзивара, будучи главным в консольном подразделении Capcom, видел в эпохе 16-битных игр возможность выдавать продукт с более качественной графикой, звуком и геймплеем. После Sweet Home он поработал над несколькими играми для NES и Super Nintendo, с Mega Man 3 по Mega Man 7, серии Breath of Fire, Demon's Crust и Super Ghouls and Ghosts. Он также курировал производство совместных с Disney проектов вроде Aladina. Фудзивара видел большой потенциал в 16-битных играх, но никогда не забывал про амбициозную задачу воссоздать свое первоначальное видение Sweet Home и изобрести жанр хоррор-игр. Capcom не могла повторно использовать интеллектуальную собственность Sweet Home, поскольку та принадлежала другой компании. Фудзивара постоянно искал возможность сделать еще одну хоррор-игру, Несмотря на техническое превосходство над NES, 16-битные консоли все еще затачивались под 2D-игры и не могли в полной мере передавать атмосферу ужаса. NES не позволяла нам сделать то, чего мы хотели от хоррор-игры, признает Фудзивара. Новые консоли, вроде Super Famicom, были лучше, но не ненамного. В 1993 году Фудзиваре, наконец, предоставился шанс. В том году 3D-графика становилась все популярнее на территории Японии благодаря таким играм, как Star Fox от Nintendo. Внутри картриджа этого рельсового шутера для Super Nintendo находился специальный чип, позволяющий консоли отображать полигональные модели, более сложную графику, нежели пиксели, используемые в 2D играх. Еще одной примечательной игрой была Virtua Fighter от Sega, соревновательный файтинг с полигональной графикой, выход которого стал возможен благодаря техническому совершенствованию аркадных автоматов. Еще более значимым игроком на игровом рынке стала Sony, Японская компания по производству электроники. После неудачного опыта разработки CD-привода для Super Nintendo, Sony решила пойти войной против Nintendo и Sega, выпустив 32-битную дисковую игровую консоль PlayStation. Консоль от Sony была способна отображать трехмерную графику и поддерживала формат CD, что позволяло разработчикам создавать больше контента в играх за счет большей ёмкости дисков и маленьких производственных затрат. Данные 16-битных игр хранились на дорогостоящих картриджах малой емкости. Такой формат не подходил для большой кинематографичной игры. Благодаря продвинутым возможностям консоли и наличию CD-ROM, Фудзивара осознал, что именно PlayStation наконец-то сможет дать жизнь жанру хоррор-игр. Вот он, долгожданный шанс, и Фудзивара начал ковать пока горячо. Игровая индустрия продолжала развиваться, как и сама Capcom, поэтому не обошлось и без перемен внутри компании. Присоединившиеся к Кэпкам еще в 80-х создатель Мегамен Акира Китамура и композиторы Манами Мацумае Стакаси Татеиси покинули ее к 90-му году. Однако Кэпкам не испытывала недостатка в талантливых сотрудниках. В 1990 году к компании присоединился 24-летний дизайнер Синдзи Миками, родившийся в Ямагути на юго-западе Японии. Фудзивара, в обязанности которого входило развитие новых сотрудников, поручил начинающему микаме несколько проектов, включая игры по лицензии «Гуфтруп» и «Аладдин». Оба совместных проекта с Диснеей заслужили хвалебные отзывы критиков и стали коммерчески успешными, особенно последний. В 1993 году Фудзивара перестал лично руководить разработкой игр и возложил эту обязанность на молодых авторов, чтобы дать им возможность профессионально расти. Он был особенно впечатлен трудолюбием Миками и его навыками гейм-дизайнера, проявившимися в играх Дисней, поэтому обратился к подчинённому с предложением возглавить разработку хоррор-игры в стиле Sweet Home. В интервью 2016 года игровому сайту GameSpot Миками так описывал свою встречу с руководителем. «Дело было в студии Capcom в Осаке. Мой тогдашний босс Такура Фудзивара пригласил меня пообщаться. Он рассказал, что хочет выпустить хоррор, используя наработки Sweet Home». Я был большим поклонником Суитхоума и сильно уважал Фудзивару, поэтому крайне заинтересовался проектом с самого начала. Фудзивара объясняет свой выбор тем, что Миками моментально проявил себя как талантливый человек. Я понял это, наблюдая за его работой над играми для Супер Нинтендо. Поэтому я и выбрал его для работы над Resident Evil. Восторженный Миками принял предложение и под руководством Фудзивары приступил к работе над новой хоррор-игрой. Пришествие сурвайвл-хоррора. Как устроена Resident Evil? Оригинальная Resident Evil 1996 года запомнилась геймерам как уникальная для своего времени игра. В рамках брендирования Capcom придумала термин «сурвайвл-хоррор» для названия жанра, чтобы подчеркнуть, что суть игры заключалась не только в борьбе за жизнь, но и в страхе, неуверенности и напряжении. Resident Evil сочетала в себе как выживание, так и хоррор, что позволило названию «Сурвайвл Хоррор» стать общеупотребительным. Сюжет Resident Evil начинается с того, что члены полицейской команды «Альфа» из подразделения «Старс» — отряд особого реагирования и спасения — направляются к последним известным координатам своих коллег из команды «Браво». Коллеги пропали без вести во время расследования ужасных убийств в лесу близ Раккун-Сити. Вскоре команда «Альфа» выясняет причину жестоких расправ. Это работа зомби, созданных злой фармацевтической корпорацией, чей штаб находится в лаборатории под поместьем Спенсера, большим и загадочным особняком. Поместье стоит в одном из лесов Среднего Запада США, на окраине вымышленного города Раккун-Сити. Можно считать, что в Resident Evil представили рудиментарную версию того, что сейчас геймеры называют «открытым миром». Несмотря на загрузки с анимированными дверями, в игре нашлось место множеству реалистично связанных друг с другом комнат и коридоров. Здесь вы не найдете волшебных зеленых труб, которые телепортируют вашего персонажа на другой конец мира за две секунды. Единственным исключением из этого правила можно назвать ящики для предметов. Из-за того, что персонажам позволено носить только шесть или восемь предметов одновременно, ненужные в данный момент вещи необходимо складывать в расставленные по всему поместью ящики. Они магически связаны друг с другом. Процесс извлечения из них предметов — единственный элемент игры, который нарушает пространственно-временной континуум вселенной. Устройство Resident Evil сильно отличается от ранних 2D-игр Capcom вроде Mega Man с ее совершенно не связанными друг с другом зонами, или Street Fighter 2, арены которой объединяет только карта мира, с которой игроки напрямую не взаимодействуют. В Resident Evil для перемещения по игровой карте игроки должны открывать двери, что часто сопряжено с решением головоломок или поиском необычных предметов вроде гербов с животными или погодными символами. За такими дверями игроков могут ждать новые предметы и оружие, приближающие игрока к финалу. Мир Resident Evil стал возможен благодаря трехмерному геймплею и графическому движку. Изначально команда разработчиков задумывала игру с видом от первого лица, но для этого требовалось больше полигонов и вычислительной мощности, чем программисты могли извлечь из PlayStation на раннем этапе жизненного цикла консоли. Вместо этого разработчики добились реалистичной графики, используя умное сочетание полигональных моделей персонажей и заранее отрисованных фонов. Персонажи — обычные люди, блуждающие по комнатам, в которых можно найти обычные предметы, вроде пишущих машинок, кухонных столов, книжных полок, ключей, ванн, дневников с подсказками и так далее. Эти объекты больше не представляют собой пиксельный рендер, как это бывало на консолях прошлого поколения. Многие люди на момент выхода Resident Evil считали ее графику шедевральной в сравнении с другими играми PlayStation. PlayStation. Конечно, картинка не могла сравниться по качеству с мультфильмом «История игрушек», но игра все равно воспринималась как технический прорыв. Преимуществом заранее отрисованных фонов стала повышенная детализация визуальных эффектов, более плавная частота кадров и клаустрофобные, но атмосферные ракурсы камеры, позволяющие игрокам наблюдать за происходящим. Только разделение комнат с непропускаемыми анимациями с пятисекундными загрузками мешает Resident Evil считаться полноправной игрой с открытым миром. Это сознательное дизайнерское решение команды разработчиков с учетом ограниченных возможностей системной памяти PlayStation. Консоль могла отображать только одну качественно отрисованную комнату за раз. Вражеские персонажи игры вносят большой смысл в название жанра survival horror. Существование ставших визитной карточкой серии «Зомби» оправдано загадочным Т-вирусом, созданным таинственной корпорацией «Амбрелла». Разумеется, использование «Зомби» не считалось чем-то уникальным, К 1996 году они уже приобрели всемирную известность за счет таких фильмов, как «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро. В Resident Evil концепция зомби эволюционировала, потому что зрители встретились с нежитью, впервые вышедшей за рамки костюмов на Хэллоуин и кино, где нельзя было повлиять на сюжет. Игра впервые дарила возможность напрямую столкнуться с зомби. Примечание научного редактора. Конечно же, напрямую столкнуться с зомби в видеоиграх можно было и раньше. И в Зомби 86 -го года первом релизе Ubisoft, и в Лонин за Дарк 92 от Infogrames, и в Зомби за 8 My Neighbors 93 от LucasArts, и во многих других играх. Геймеры сражались с ними с помощью огнестрельного оружия или боевых ножей, в то время как зомби в свою очередь могли укусить персонажа в ответ и даже убить его, нанеся определенное количество урона. Зрителям больше не нужно было сидеть сложа руки и смотреть, как действие разворачивается само по себе. Теперь они напрямую управляли своими действиями и судьбой персонажей. Игрокам приходится столкнуться не только с зомби. В начале действия есть момент, когда два цербера, зомбированных пса, названных в честь собаки Аиды из греческой мифологии, без какого-либо предупреждения нападают на героя через окно. Эта сцена стала одной из самых запоминающихся в истории игр. Скорее всего, именно этот момент игроки вспоминают первым делом и причиной тому его внезапность, Как только появляются церберы, музыка меняется на безумную перкуссионную композицию, которая поднимает напряжение до невыносимого уровня. Однако в качестве врагов церберы не представляют большой опасности, потому что не могут нанести много урона. В отличие от зомби, целиться в собак труднее, но для их убийства требуется меньше пуль, поэтому столкновение с ними можно считать скорее небольшой неприятностью, чем серьезной проблемой. Если, конечно, игрок сможет восстановить самообладание после столь неожиданного появления. Другое дело — охотники, которые появляются в середине игры. Эти горбатые рептилии с зеленой кожей оснащены острыми когтями на руках и ногах, что делает их быстрее и опаснее зомби, поскольку они могут обезглавить игроков разрушительной атакой в прыжке в моменты, когда персонаж предельно уязвим. Первое появление охотника — еще одна знаковая сцена, поскольку существо появляется в CGI-ролике. Когда игрок входит в ранее посещенную комнату во втором акте игры, в ролике с видом от первого лица показывают бегущее к протагонисту проворное и явно смертоносное существо. Игроки понятия не имеют, с чем столкнулись, но после заставки к ним возвращается управление, а в комнате оказывается сам охотник. У игроков есть считанные секунды, чтобы справиться с новой угрозой. Чтобы выжить, необходимо выбрать мощное оружие вроде дробовика. Каждый из врагов делает все возможное, чтобы у игрока не пропала мотивация сражаться за свою жизнь в ужасном кошмаре, независимо от того, насколько велики шансы на успех. Судьба персонажа полностью зависит от игрока, поэтому необходимо грамотно распределять ресурсы, оценивать ситуации и применять нужные навыки, чтобы пройти игру целиком. Именно это ключевое различие между видеоигрой и кино побудило Миками выбрать зомби в качестве основных антагонистов игры. В интервью Нау Геймер он рассказывал, как ему жаль, что персонажи Рассвета Мертвецов никогда не смогут избежать придуманной сценаристами участи, как бы того не хотела публика. Такое положение дел он и хотел изменить с помощью Resident Evil. Тем не менее, несколько иронично описывать Resident Evil как игру, которая позволяла игрокам управлять происходящим, учитывая так называемое «неудобное танковое управление». Его на протяжении многих лет критиковали за чрезмерную сложность и низкий уровень интуитивности. С этим трудно спорить. Вы управляете персонажем топорно, словно вводите танк. На японском языке танковое управление называют раджикансуса, где слово «раджикон» происходит от сочетания английских слов «радио» и controls. Речь идет об игрушечном гоночном автомобиле, управляемом с помощью пульта с двумя стиками. Один для движения вперед или назад, а другой для поворота колес в стороны. Такое управление позволяет внутриигровому персонажу двигаться вперед, когда игрок нажимает кнопку вверх на геймпаде, и пятится, когда он нажимает вниз, независимо от того, куда обращен взгляд героя. Иной подход к управлению реализован в Super Mario 64, другой игре 1996 года. Вверх всегда заставляет Марио двигаться вперед, а вниз разворачивает его и перемещает в противоположную сторону. Проблемы с управлением в Resident Evil усугубляются заранее отрисованными фонами, из-за которых враги иногда находятся вне поля зрения. Игроки знают, что враги в комнате, потому что слышат их, но видеть их из-за статичных ракурсов камеры не могут. Нападение невидимых врагов — неотъемлемая часть классической Resident Evil, даже если такие ситуации кажутся раздражающими. В японской версии эту проблему решили с помощью автоматического наведения оружия, Нажатие R1 на геймпаде PlayStation помогало персонажу целиться прямо во врага, позволяя игрокам стрелять увереннее. Однако функцию автоприцеливания удалили из североамериканской версии для повышения сложности, чтобы побудить жителей Северной Америки покупать игру, а не брать ее на прокат. В любом случае, японские версии в прокате доступны не были. Разработчики понимали, что у такого управления есть свои минусы. Когда в конце 1995 года к ним присоединился Йосики Акамото, чтобы заменить уходящего исполнительного продюсера Токура Фудзивару, он почти первым делом обратился к Синзимикаме с вопросом, можно ли определить, какой тип управления больше подойдет для игры, танкоподобный или в реальном времени. Примечание научного редактора. Использованное автором выражение «управление в реальном времени» не совсем корректное. Танковое управление персонажем также проходит в реальном времени. Обсуждающаяся здесь альтернатива ему подразумевает мгновенное передвижение героя в указанную сторону относительно ракурса камеры. Команда разработчиков опробовала обе схемы в предрелизных сборках и пришла к выводу, что танковое управление делало игру более пугающей. В предварительной сборке управление осуществлялось в реальном времени, сродни тому, как это было в Devil May Cry. Но игра перестала казаться страшной и сложной, потому что от зомби было слишком легко убежать. «В итоге мы сохранили танковое управление», — вспоминает Акамото. Примечание автора. Devil May Cry была выпущена Capcom в 2001 году. Управление в игре было в стиле Super Mario 64. Он обсуждал с смеками и другие изменения. Акамото попросил увеличить до трех количество чернильных лент, которые используются на встречающихся в некоторых локациях пишущих машинках. Такие машинки были нужны для сохранения прогресса игрока на карту памяти PlayStation. В мае 1998 года в интервью японскому издательству Microdesign Publishing Акамото пошутил, что без этого изменения игра оказалась бы посвящена постоянному поиску чернильных лент. Присоединившись к команде, Акамото видел в Resident Evil дерьмовую игру, которую можно сделать хорошей, если внести несколько изменений. Его советы сыграли решающую роль. Примечание автора В интервью Акамото использует слово «кусоги», что можно буквально перевести как «говна игра». Несмотря на рекламируемые геймдизайнерские инновации, Resident Evil на самом деле не первая хоррор-игра. Если обратить взор на игры не от Capcom, можно отметить, что на Atari 2600 выходила Mystery House, а на PC Alone in the Dark. Я могу с уверенностью сказать, что Resident Evil стала первой когда-либо выпущенной игрой в жанре survival horror благодаря сочетанию реалистичного трехмерного игрового мира, по-настоящему страшных врагов и управления, которое позволяло игрокам противостоять зомби, не делая тех слишком легкими мишенями. Именно благодаря определяющим жанр-элементам словосочетание survival horror нашло отклик у всего игрового сообщества и стало нарицательным практически для любой видеоигры с элементами ужаса и страха, хотя фактически использовать его в играх не от Capcom нельзя. Konami называет свою серию Silent Hill хоррор-адвенчурой, а Koei Tecma называет Fatal Frame Project Zero в Европе хоррор-экшен-адвенчурой. Но в глазах обычного геймера все они по-прежнему кажутся сурвайвл-хоррорами, И, несмотря на все технические ограничения, реалистичный мир Resident Evil позволяет сурвайвал и хоррор-элементам настолько эффектно дополнять друг друга, что Alone in the Dark, Clock Tower и Sweet Home остаются далеко позади. В ретроспективе 2010 -го года вот Now Gamer Синдзимиками признал, что сейчас нельзя назвать Resident Evil красивой игрой. Он также напомнил аудитории, что в то время было невероятно сложно делать игру для PlayStation. По сегодняшним меркам Resident Evil может казаться морально устаревшей, но влияние, которое она оказала на индустрию в те годы, невозможно переоценить. Джилл Сэндвич. Перевод и озвучка Resident Evil. Оригинальная Resident Evil стала бы знаковой уже благодаря сочетанию жанров. А ведь игра еще может похвастаться и набором культовых персонажей, благодаря которым она и заняла прочное место в поп-культуре. Это члены Stars: Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Альберт Вескер, Барри Бёртон и Ребекка Чемберс. Крис, Джилл, Вескер и Барри из команды «Альфа», а Ребекка из «Браво». Этих людей придумал сценарист Кэньити Ивао, а имена им дал планировщик Хидеки Камия. Персонажи были карикатурами на американских супергероев и злодеев глазами японцев, которые в 90-х черпали свое представление об американцах из средств массовой информации. Японцы переборщили со своим видением американцев, но каждый из участников «Старс» стал культовым и обрел фанатов. 25-летний бывший пилот ВВС Крис – крутой парень, не без недостатков, с доброй душой и острым чувством справедливости. 23-летняя Джил – сильная, жестокая и независимая героиня. В прошлом член отряда «Дельта», отлично играет на пианино и взламывает замки у 38-летнего Вескера, хладнокровного и загадочного злодея, зачесанные назад волосы, солнцезащитные очки и черная полицейская форма. Ребекка же носит оливково-зеленую медицинскую форму и может похвастаться интеллектом, находчивостью и проницательностью девушки, окончившей колледж в возрасте 18 лет. Детали биографии Криса, Джилл и Ребекки едва ли кажутся правдоподобными, а в случае Джилл так и вообще фантастическими, поскольку в Дельта брали только мужчин. Но персонажам все равно удавалось расположить к себе игроков, ищущих способ убежать от реальности с помощью игр. Многие поклонники Resident Evil считали этих персонажей привлекательными, причем среди косплееров можно встретить модели, которые в 1996 году еще даже не родились. У Барри тоже много фанатов, ведь он фаворит многих поклонников первой части, и ему, и Альберту по 38 лет, они самые старшие из героев. Барри — единственный персонаж, у которого во время событий Resident Evil есть дети. Внешне его выделяет внушающий авторитет борода, а сам он играет квазиродительскую роль по отношению к молодым Крису и Джил. Однако запоминается Барри не внешностью, а тем, что он говорит. Барри снискал дурную славу из-за не самых удачных диалогов в начале игры. Не каждому хватит терпения дослушать их до конца, но в большинстве случаев игроки знают как минимум две легендарные реплики Барри. Игру не ругал за плохую актерскую игру, только ленивый. Персонажи сильно переигрывают. Благодаря Барри игровая поп-культура обогатилась такими цитатами, как «Будет лучше, если ты, мастерица открывания, возьмешь ее» и «Ты чуть не стала Джилл Сэндвичем». Эти фразы смешно звучат, хотя юмор в них не подразумевался, но нельзя отрицать, что написаны они ужасно. Причиной плохих диалогов стали небольшой производственный бюджет, культурные различия и разные приоритеты у команды разработчиков, актеров и тех, кто налаживал между ними контакт. Синдзи Миками рассказал, почему, по его мнению, озвучка вышла именно такой. «Я ужинал с ним в Осаке в январе 2007 года и тогда еще не говорил по-японски. Миками на английском тоже не говорил, поэтому мы с ним общались через общего друга-переводчика. Поскольку мы не могли ничего сказать друг другу напрямую, Миками попытался завязать разговор с юмором, протянув правую руку таким образом, что его рука напоминала пистолет. Затем он посмотрел на меня и сказал по-английски с акцентом «У меня есть это». Он цитировал фразу, произнесенную Барри в начале Resident Evil. Миками объяснил, что диалог намеренно упростили, чтобы его могли понять даже обычные японцы. В игре была только английская озвучка. Многие жители Японии лишь частично понимают английский язык, однако его изучение — обязательный предмет в японских школах. Человек поймет хотя бы часть английской речи, если предложения будут простыми, медленными и четкими. Прошло более 10 лет с той встречи с Миками. Я переехал в Токио 8 месяцев спустя, в сентябре 2007 года, и живу там по сей день. Теперь я свободно говорю по-японски и, вооружившись словарем, на случай, если попадутся новые непонятные слова, могу с комфортом играть в любую Resident Evil на этом языке, будь то японский текст и английская озвучка, или полностью японская версия. Японская озвучка появилась в играх серии в 2012 году. После 10 лет жизни в Японии и всех грамматических и орфографических ошибок, встреченных мной в английском языке за это время, я начал понимать, что имел в виду Миками. По моему опыту, большинство японцев в крупных городах вроде Токио и Осаки, без проблем понимают простые английские фразы из Resident Evil, такие как «Прекрати», «Не открывай эту дверь» и «О нет, это монстр!». В игре не было более сложных реплик. В 2016 году знание английского языка средним японцам высмеивалось в популярном музыкальном видео PPAP японского комика Пикотаро. Его леопардовый наряд, простая, но завораживающая хореография и причудливая мимика сами по себе вызывали смех. Но основной текст «I have a pen, I have an apple» высмеивает японский английский. Разумеется, много японцев свободно владеют английским. Намного больше, чем жителей западных стран, хорошо знающих японский. Но будем честны, диалоги в Resident Evil не намного сложнее, чем текст PPAP. Чрезмерно упрощенные диалоги в игре были сознательным выбором миками, чтобы взятый на запад курс не отпугивал и японскую аудиторию. Даже с учетом намеренного упрощения диалогов в локализации присутствует ряд недостатков. Локализация — термин, который относится к продукту, содержание которого намеренно изменено для соответствия другой языковой аудитории. Это не просто перевод с одного языка на другой. В 1996 году концепция качественной локализации игры и даже сам термин «локализация» были в новинку. Пришедший в Capcom в 1999 году дизайнер Сенсаку Ахара знал два языка, и он вспоминает, что на момент его трудоустройства в компании не было команды по локализации. Если сравнивать Resident Evil с предыдущими играми Capcom, мы увидим, что до определенного периода переводить было нечего — «Игре достаточно было просто выйти на английском языке без оглядки на качество», — говорит Ахара. Запись озвучки проходила в августе и сентябре 1995 года в Токио. В то время использование полноценных профессиональных студий звукозаписи для видеоигр было редким явлением. Имея ограниченные бюджеты и минимум опыта записи озвучки, Кэпком и другие издатели могли позволить себе нанимать только местных жителей. В Японии проживало немного носителей английского языка, поэтому нанятые актеры не всегда были профессионалами. Среди них попадались учителя английского языка, диджеи, религиозные миссионеры или родственники японцев. В большинстве случаев их настоящий талант не имел значения, если вообще наблюдались хотя бы его зачатки. От них требовалось просто знать английский язык. О том, почему диалоги в Resident Evil вышли именно такими, поясняли два актера и две актрисы, работавшие над игрой. Лин Харрис озвучивала Ребекку, а также отвечала за кастинг других персонажей. Харрис говорит, что ее работа была крайне халтурной, так как во время записи ей не сообщили даже базовой информации об игре. Она отмечает, что процесс проходил в целом несвязно. Меня никто не ставил в известность о том, в какой сцене что происходит. Приходилось работать с тем, что было. Решения о том, как и где использовать голоса и в каком контексте, принимались разработчиками, которые, как я поняла, плохо понимали английский язык, если вообще понимали. Харрис защищает свою работу. Люди называют игру актеров плохой, но это не так. Просто реплики в игре использовались не так, как мы предполагали при записи. Барри Гьорде, озвучивавший Барри, подтверждает слова Харрис. Они понятия не имели, о чем игра. Актеры озвучки думали, что высокая секретность нужна для того, чтобы конкуренты ничего не узнали. Гьорде говорит. «Я также заметил, что клиенты или их агенты не очень хотели раскрывать название игры, словно это большой секрет» которые не должны узнать конкуренты. Японская игровая индустрия в 80-х-90-х славилась повышенным вниманием к коммерческим тайнам, поэтому предположение Гьорда, безусловно, не лишено зерна истины. Гьорда объясняет, что его самые запоминающиеся реплики были частью сценария, написанного Кепком. Отвечаю всем умирающим от любопытства людям. Нет, я не импровизировал и не выдумывал эти глупые фразочки про Джилл Сэндвич и им подобные. Они присутствовали в сценарии, а мне нужно было их читать. На сеансах записи нет места демократии, если хочешь работать, не жалуйся. В процессе записи возникали трудности. Гьорде вспоминает свой опыт озвучивания в тесной студии. Одному из нашей четверки приходилось втискиваться в странную будку, держа в руках сценарий. Когда наступала очередь говорить другому актеру, нужно было быстро уступить ему место и возвращаться к микрофону в свой черед. Многие согласятся с Георде, что работа есть работа, и что независимо от реального таланта актеров, из-за низкобюджетного производства, разницы культур, отсутствия у участников опыта и недавнего появления полностью озвученных видеоигр, качественная озвучка Resident Evil в 1995 году была просто невозможна. Учитывая, как все обернулось, Capcom, скорее всего, не стало бы ничего менять. А озвучка Resident Evil также важна для идентичности игры, как словосочетание survival horror, геймплей, заранее отрисованная графика, танковое управление и научно-фантастический сюжет. В интернете есть фанатские пародийные ролики, в которых голоса персонажей заменили на более комичные или даже сексуальные. В последующих играх серии Resident Evil несколько раз цитируются строки из оригинальной игры с нотками иронии. В 2002 году вышел ремейк Resident Evil с потрясающим визуальным оформлением, где диалоги и озвучка выполнены гораздо качественнее, но все еще далеки от идеала. Хотя ремейк считается одной из лучших игр в серии, улучшенная озвучка подчеркивает сильные отличия от оригинала, занявшего особое место в каноне франшизы благодаря культовым репликам Барри. Ремейк называют отличной игрой, а вот любимым произведением поп-культуры не так часто. В вышедшей в 2015 году Resident Evil Revelations 2 впервые с момента выхода оригинала Барри вновь оказался в числе главных героев. Разумеется, он не мог не повторить ряд культовых реплик к удовольствию давних фанатов серии. Resident Evil спасает Кепком. Большинство людей согласятся, что разработка игры невероятно тяжелое дело. В частности, во время работы над Resident Evil возникало множество проблем. Это была не просто 3D-игра для новой консоли, а самая масштабная игра Capcom в принципе, над которой трудились сплошь малоопытные новички, включая Синдзи Миками. Единственным ветераном в команде оказался исполнительный продюсер Такура Фудзивара, но, несмотря на его давнее желание создать жанр видеоигрового хоррора, он не очень активно участвовал в планировании игры, возложив эти обязанности на Миками. Таким образом, Миками возглавил команду неопытных, но талантливых людей, в которую вошли планировщики Кодзи Ода, Хидэки Камия, Кадзухиро Аояма и Хироки Като, аниматор персонажей Дзюнтэки Ути, программисты Йосухиро Анпо и Хироюки Кабаяси, дизайнер геймплея Кадзутоси Карасума, сценарист Кенити Ивао и звукорежиссер Иппо Ямада. На первых порах команда экспериментировала с использованием призраков в качестве врагов, но так проект сильно напоминал Sweet Home, да и Миками затея не нравилась. Разработчики также пытались создать полностью трехмерный движок, чтобы обеспечить игре вид от первого лица, однако технические ограничения вынудили их использовать вместо этого заранее отрисованные фоны. Изначально мы планировали отображать все полностью полигональным однако на раннем этапе стало ясно, что это невозможно, учитывая ограниченные возможности оборудования того времени. Прежде всего, Миками хотел убедиться, что внешний вид зомби внушает чувство страха, поэтому было принято решение сделать их полигональными. Затем фоны заменили на заранее отрисованные, и именно тогда мы решили использовать статичную камеру, рассказывал программист Ясухиру Анпо в интервью GameSpot в 2016 году. Планировалось, что настрой игры будет более комичным, С нелепостями озвучки это никак не связано, но поджимающие сроки вынудили отказаться и от этой идеи. Помимо таких изменений вектора игры, разработка состояла из проб и ошибок во всех аспектах, поскольку команда пыталась понять, что будет работать, а что нет. Разработка игр редко бывает простым делом, но у Resident Evil возникли дополнительные трудности из-за неблагоприятной финансовой ситуации, в которой Capcom оказалась к середине 90-х годов. Компания добилась первоначального успеха благодаря таким сериям, как Mega Man, сотрудничеству с Disney и особенно Street Fighter 2. Эти игры практически единолично помогали Capcom оставаться на плаву всю первую половину 90-х годов. Однако так называемая эпоха Street Fighter 2 подошла к концу, и более поздние сиквелы Street Fighter не смогли показать себя так же хорошо, как их предшественники. Тем временем затраты на разработку росли из-за появления 3D-игр, которые требовали больше людей и времени. Многим сотрудникам Capcom казалось, что компания в итоге обанкротится. К счастью для Capcom, в 1990 году ее тогдашний генеральный директор Кензо Цудзимото приобрел участок земли в Калифорнийской долине Напа. Это место славится своими виноградниками, поэтому Цудзимото одновременно удовлетворил свои потребности в вине и вложился в недвижимость. Доход от этих инвестиций помог Capcom оставаться в бизнесе до середины 90-х годов. Помимо финансовых проблем Capcom, разработка оригинальной Resident Evil столкнулась с внешним давлением. В конце 1995 года, несмотря на то, что работа была почти завершена, Capcom решила отказаться от выпуска Resident Evil по рекомендации американской консалтинговой фирмы, которая помогала японцам оценивать плохо идущий бизнес. Capcom так и поступила бы, если бы Фудзивара не настоял на том, чтобы игра увидела свет. Фудзивара мечтал подарить жизнь сурвайвл хоррором почти 10 лет, поэтому так горячо верил в коммерческий успех игры. Никто, включая команду разработчиков, не возлагал больших надежд на игру. Некоторые менеджеры Capcom хотели отменить проект, и это чуть не произошло. Однако я настаивал на том, чтобы довести разработку до конца. Я искренне верил в успех игры, поясняет Фудзивара. Синдзимиками был гейм-директором игры, но узнал о том, что проект чуть не отменили, лишь 10 лет спустя. В серии Resident Evil раненые персонажи могут полностью восстановить свое здоровье с помощью спрея для оказания первой помощи. Образно говоря, Фудзивара и был этим спреем, спасшим Resident Evil и полностью восстановившим запасы ее сил. Resident Evil вышла в самое удачное время. После трех лет разработки игра поступила в продажу 22 марта 1996 года в Японии и 30 марта в Северной Америке. Игра превзошла скромные ожидания Capcom как в коммерческом, так и в критическом плане, получив положительные отзывы игроков и прессы. Люди хвалили игру за то, как она пугала, за детализированную графику и новаторский геймплей в трехмерном пространстве. Resident Evil получила награду «Лучшая игра 1996 года» от журнала GamePro и в том же году была признана лучшей игрой на PlayStation по версии сайта PlayStation.com в Северной Америке. Размышляя об успехе проекта, Йосики Акамото объясняет, что Resident Evil стала первой игрой для PlayStation, проданной в количестве 1 миллиона экземпляров вскоре после выхода. Это удавалось и другим играм, но Resident Evil оказалась быстрее всех. К концу ажиотажа удалось продать 2 миллиона 750 тысяч копий. В сравнении со Street Fighter 2 результат может показаться скромным, вот только Resident Evil переиздадут впоследствии не единожды, и первый раз уже в 97 году. Продажи обновленных версий учитываются отдельно, но если верить данным Кепком и объединить показатели трех релизов первой Resident Evil на оригинальной PlayStation, выйдет пять миллионов восемьдесят тысяч копий. Примечание автора: в счет идут Resident Evil 1996 года, Resident Evil Director's Cut 1997 и Resident Evil Director's Cut Dual Shock Version 1998. «Признаться, я был удивлен такому успеху. Счастливая случайность, что рынок PlayStation и наша игра так идеально подошли друг другу. Думаю, нам очень повезло», — рассказывал Миками порталу NowGamer. «В 2017 году я познакомился с человеком, который по чистой случайности оказался родственником бывшего члена Совета директоров Capcom, покинувшего компанию в середине 90-х, полагая, что компания не доживет до второй половины десятилетия». Кэпком удалось удержаться на плаву благодаря инвестициям Цудзимота в долину Напа, пояснил родственник. Но после этого вышла Resident Evil и стала настоящим хитом, а все остальное совсем другая история. Миками тоже считал, что Кэпком разорится, но если отвлечься от финансовых проблем, миссия Миками была выполнена. Я чувствовал, что не подвел, говорил он, имея в виду оказанное ему Фудзиварой доверие. Иронично, что игра, где постоянно кто-то внезапно умирает, смогла спасти своего создателя от банкротства. Или нет, в конце концов, сценарист Кэньити Ивао, скрупулезно создававший вселенную Resident Evil, персонажей, ситуации, локации и сюжетные темы, изначально представлял Т-вирус как средство возвращения мертвых к жизни. Эта тема пронизывает всю серию, начиная с первой игры. Теперь, вернувшись к жизни благодаря непредвиденному успеху Resident Evil, Capcom прежде всего нужно было сохранить динамику развития и сделать новый бренд еще масштабнее и круче.